Глава 3. Выход из гипернити прошел как по маслу. Я даже не скажу, что почувствовал себя много хуже. Червь плавно выплыл в обычное пространство и, набирая свою крейсерскую скорость, пролетел к нити, находящейся от нас в каких-то трех-четырех световых минутах пути. Я почувствовал только легкое недомогание. Голова у меня закружилась а резко вспыхнувший свет от близлежащей звезды вызвал небольшую потерю зрения, хотя защитная оболочка капсулы мгновенно среагировала на изменения в окружающем космосе. Она стала еле прозрачной. Вот только на мою беду звезда была голубым гигантом. Через 10 минут мы уже подлетели к нити и нырнули под ее защиту. Не знаю, как Харону, но мне долго находиться в нескольких сотнях миллионов миль от такого, излучающего все, что можно себе представить звездного гиганта, совсем не улыбалось. Я, конечно, успокаивал себя, что моя капсула надежно защищена. Так оно, естественно, и было. А червь отлично знает, что делает. Но, как говорится, переженного Бог бережет. Я с облегчением вздохнул, когда мы нырнули в гипер. Эта нить была старой, дряблой, с трещинами, из которых просачивались в протокосмос и в нашу Вселенную огромные сгустки чужеродной субстанции. Наша скорость заметно снизилась, а передвижение стало напоминать езду по американским горкам. Я почувствовал вибрацию, которая больно отдавалась в моих зубах, а резкие боковые ввеляния чуть не выкидывали меня из ложемента. Я посчитал, что по этой гиперните нам лететь около 20 световых лет, примерно 5 часов. Но учитывая, что скорость заметно снизилась, эти 5 часов вполне могут превратиться в 8, а то и все 10. Еще через час полета дрожало уже все мое бедное существо. Я начал проклинать и Корвина Тарка, и Кору Вада всеми фибрами души жалея, что взялся за это расследование. Но ну, а еще через час Харун, очевидно, почувствовал мое плачевное состояние. Милостиво снизошел до того, чтобы выйти в обычный космос. Теперь он плыл вдоль нити, очевидно осматривая ее, передавая своим самкам информацию о ее состоянии. Так мы двигались около двух часов. Я был благодарен червю за его благородство, и если бы он понимал наш язык, обязательно сказал бы ему спасибо. Хотя вполне возможно, что во мне говорили лишь эмоции, а не рассудок. И Харон вовсе не сочувствовал мне. Харон снова прыгнул в нить, но на этот раз путешествие не было таким утомительным. Очевидно, червь нашел, где разрывы не так опасны, и только после этого продолжил путь. Да, меня немного трясло и укачивало в ложементе, но сравнить это с предыдущим отрезком пути, как небо и земля. А еще через три часа мы достигли сектора Веги. Здесь нам снова нужно было попасть на новую нить в сети и продолжить путь по другому маршруту, который должен стать самым коротким в нашем путешествии. Мы приближались к голубой красавице Веги, точнее к центральной планете сектора Вега-2. Сектор Веги номинально принадлежит империи, вот только на правах такой большой автономии, что фактически являлся государством в государстве. Здесь действовали свои законы, кардинально отличавшиеся от законов метрополии. Червь выскочил из гиперпространства в нескольких световых минутах от пункта назначения и плавно направился к боевой платформе на орбите планеты. По джамп-каналу я послал сообщение о прибытии в сектор и запросил разрешение на посадку Харона, которое я получил практически одновременно с отправкой. А уже через несколько минут червь удобно устроился на специальном стапеле, изготовленном именно для таких целей, и оставался ждать меня, издавая еле слышные вибрации очевидно, предавшись своим червяковым мыслям. «Вы спросите, зачем мне понадобилось Вега-2?» Отвечу коротко и по-военному точно. Для получения разрешения посетить планеты Сектора требовалось специальное постановление за подписью самого вице-короля Ахима V. «Без разрешения я простой контрабандист и нахожусь на территории Сектора незаконно, а значит, могу быть задержан и помещен под стражу». Второе. Мне требовалось высшее королевское повеление на ведение полицейской миссии на территории Веганского содружества, иначе я становился обычным туристом. Вот такие дела. И все же нашего горячо любимого Саргона здесь уважали. Правда, это было уважение, смешанное наполовину с ненавистью и страхом. Как я понял, о моей миссии здесь знали и меня ждали. Прогулочная яхта была зафрактована на мое имя а женщина-капитан была сама любезность. Прошу на борт, Эксквайр. Она отвесила мне низкий поклон. — Меня зовут Люсия. Я в вашем полном распоряжении. — Благодарю, капитан. Интересно, что она подразумевала под словом «полное»? — задал я себе вопрос. Но вслух произнес. Мне бы хотелось быстрее прибыть на планету. Где вы хотите провести время? «На мостике или вип-каюте?» «На мостике. Тогда прошу за мной». Она четко развернулась, при этом щелкнув каблуками. Правда, не сапог, а миловидных туфель красного цвета с острыми носками. Мы прошли по коридору метров 30 тридцать и оказались перед шлюзом, который отделял мостик от остального корабля. Люсия провела рукой по стене рядом с люком, и он отошел в сторону. «Занимайте место, Сквайр!» Капитан указала мне на ложемент прямо перед обзорным экраном. «Благодарю, капитан!» Я устроился на предложенном мне месте. Моему взору открылось воистину прекрасное зрелище. Справа по борту яхты висел ярко-голубой шар солнца. Периодически он вспыхивал рототуберанцами выбрасывая в пространство сотни тысяч тонн раскаленных газов, от чего вокруг звезды висело грандиозное гало, сияющее и искрящаяся на фоне черного космоса. Прямо по курсу корабля на расстоянии 100 тысяч миль летел синий-зеленый шар веги 2 Его окружала плотная атмосфера, в которой даже на таком большом расстоянии можно было разглядеть серебристые сполохи молний. Вега-2 — это газовый гигант, наподобие нашего Юпитера. Там бушевала буря. Рядом с планетой вращалось несколько спутников, два из которых имели кислородную атмосферу и много воды. Именно на спутник с названием «Селена», по примеру, земной Луны, мы и направились. Полет продлился два с половиной часа. Яхта пришвартовалась к очередной боевой платформе. Такие большие корабли редко опускаются на планеты. «Счастливого дня, Сквайр!» Линда протянула мне свою теплую руку. Возможно, еще увидимся. «Чистого космоса, капитан!» Я ответил на ее рукопожатие. Военный челнок, на который я пересел, со свистом вошел в атмосферу, и в иллюминаторах заиграли огни пламени. Немного трясло, но не критично а через 20 минут меня высадили прямо на крыше здания местной администрации. Меня уже встречали. Целая делегация. Пять сквайров в длинных одеждах, почти скрывающих щиколотки ног. Все одеяния разного цвета. Белого, фиолетового, красного, синего и зеленого. Наверное, так на спутнике определялась принадлежность к определенной касте. «Добро пожаловать, сквайр Лина. Веганец в белой одежде поприветствовал меня легким кивком, давая таким образом понять, что он тут старший и равный мне по статусу. «Здравствуйте, Сквайр», — ответил я, склонив голову в ответном поклоне. «Не желаете ли спуститься вниз?» Он указал рукой на прозрачный лифт. «Хочу предложить вам наш церемониальный напиток — кавилл. Это некая разновидность земного кофе только содержит в несколько раз больше алканоидов. С удовольствием. Я прекрасно знал, что такое кавилл. Его слишком большая доза может вызвать остановку сердца. Но в малых количествах он прекрасно тонизирует и поднимает настроение. Мы плотной группы поместились в лифте и через минуту, пролетев в 30 этажей, вошли в кабинет. Меня зовут Сквайр-магистр Тео Милл. В красной тунике старший Сквайр Ар Прим. Дальше сквайры Герони, Колродо и Астеркот. «Кто вы, мы знаем. Нам поручено оказать вам, Лина, посильную помощь. Повторюсь, посильную». Второй раз Тео мил слово «посильную» произнес по слогам. Остальные сквайры согласно закивали головами. На большее я и не рассчитывал, я согласно пожал плечами. В этот момент в помещение вошла веганка с волосами сиреневого цвета и поднесла каждому небольшую чашечку кавила на квадратном церемониальном подносе, украшенном листьями этого бесценного растения. Мы маленькими глотками, растягивая удовольствие, медленно пили кавил. Во время церемонии никто не произнес ни слова. По окончании сквайр-магистр поднялся и, подружески взяв меня под руку, предложил пройти в свою резиденцию. Остальные потянулись вслед за ним. Итак, Лина, слушаю ваши просьбы, произнес тихо Теомил после того, как мы вновь расселись теперь уже в кабинете сквайра магистра. Их всего две. И надеюсь, ни одна из них не затруднит вас. Я задержал дыхание, об остальном я спрошу позже. Слушаю. Первое. Мне нужно безвременное разрешение на перелеты по сектору и посещение любых планет. Сквайр-магистр, как волшебник, взмахнул рукой, и на столе передо мной оказалась капсула из синеватого металла. Второе. Для розыска требуется патент на полицейскую, досмотровую и наблюдательную работу, а также право на арест, сопровождение и перевоз любых предметов, даже если они представляют неоспоримую ценность. Я закончил и посмотрел на магистра. На его невозмутимом лице не дрогнул ни один мускул. Он снова произвел какие-то изуитские пассы над своим столом, и передо мной оказалась запечатанная в вкуп лицензия на любую полицейскую деятельность. Еще вопросы есть? Да, магистр Тео, я хотел бы получить любую скрытую информацию о гражданке веганского содружества Коровада. «Извините, Сквайр, Лина, мы не снабжаем подобной информацией граждан Империи. Вы будете обладать только информацией о ее деятельности после вашего запроса и то, если она не касается безопасности веганского сектора». «Я так и думал. Извините мне, Сквайры, за бестактный вопрос». «И запомните, Лина, веганское содружество не выдает своих подданных Императору». Вы можете доставить ко двору с Аргона те миллионы, которые вы ищете, но за кору вада, попытку ее похитить или убить, вам будет грозить смертная казнь. Спасибо за предупреждение, я никого не собираюсь похищать. Но, если честно, живот у меня предательски сжался от страха. Что случилось бы со мной, пытаясь я отправить эту женщину к императору? «Сейчас вас отправят на боевую платформу 78». Сквайр-магистр поднялся, давая понять, что мое время на Веге-2 и селение истекло. «В любом случае вы оказали мне неоценимые услуги». Я встал из-за стола вслед за Тео и поклонился ему и другим Сквайрам. В дверь вошел офицер и проводил меня до ожидавшего все это время челнока.